Глава 17. Как лакомство. Алекс поставила фонарь на пень, разложила рядом с ним ткань и немного подвинула сыр и хлеб, чтобы выглядело красиво. Выглядело жалко. Обычный сыр и хлеб, но у нее был большой опыт в превращении скудной еды в пиршество. Ее святейшество сказало, что надо быть милыми. В конце концов, и это оказалось милым делом. Такое, что было бы приятно неожиданно получить от кого-нибудь, окажись она в лесу одна. Вроде того, что никто для нее никогда не делал». «Бу!» Алекс подпрыгнула, хотя она и ждала чего-то подобного. Именно потому, что ждала, может быть. «Каждый чертов раз!» пробормотала она, прижав руку к колотящемуся сердцу. «Солнышко мягко протопало мимо нее до пня. Мягко протопало — это неудачное определение». Кошка в шерстяных тапочках наделала бы куда больше шума. «Как ты это делаешь?» — спросила Алекс. «Внезапно издаю звук тебе в ухо». «Не бу!» «Исчезновение!» «Я задерживаю дыхание и исчезаю». Солнышко присело на корточке возле пня, убрало капюшон и окинуло взглядом еду. «Пир!» «Это хлеб и сыр!» Солнышко сделало круг длинными пальцами в воздухе и заглянуло под ткань. «Но как здорово разложено!» «Просто как получилось!» Солнышко глянуло, и Алекс нервно вздрогнуло, как всегда, когда эльфийка смотрела ей прямо в глаза. «Тогда мне нравится, как получилось!» И она взяла сыр и аккуратно откусила передними зубами. Эльфы на витражах всегда вооружены устрашающими клыками, часто вонзенными в какого-нибудь святого. Но зубы солнышка на самом деле не были похожи на зубы, которыми отрывают плоть от человеческих костей. Кажется, между двумя передними даже была щель, как у ребенка. «И как?» — спросила Алекс. «Воняет». «Так плохо? Каким и должен быть сыр?» Алекс наблюдала, как эльфийка ест. Было что-то завораживающее в ее движениях, таких аккуратных и быстрых. Может быть, невежливо пялится, но Алекс никогда не обладала хорошими манерами, и, вероятно, солнышко привыкло к тому, что на нее пялится. Она ведь играла главную роль в шоу «Уродов», не так ли? «Бальтазару не понравилось», — сказала Алекс, когда тишина начала казаться гнетущей. «Решил, что это ниже его достоинства, думаю. Он считает большинство вещей ниже его достоинства». Конечно, он считал Алекс ниже себя. Он смотрел на нее, как кусок дерьма. Но она кусок дерьма, кого хочешь, спроси. «Он станет менее разборчивым», — сказала солнышко. «Не могу себе этого представить. Тогда он станет голоднее. Мне кажется, он что-то задумал. Все что-то задумали. Он учит меня истории трои». Солнышко подняло глаза. Опять этот легкий трепет. «Как это получилось?» Я спросила об этом месте, и Баптиста предложила рассказать мне, а Бальтазар сказал, что не вынесет такого издевательства. Он говорит, что знает все об Империи Востока. Он говорит, что знает все обо всем. Он знает 12 языков, как он говорит. Это хорошо. Правда? У тебя есть 12 способов послать его нахер. Алекс захлебнулась смехом, но не смогла понять по лицу солнышка, шутка ли это, и замолчала. Якоб, думает, я должна знать о Трое, хотя бы немного, если я собираюсь сидеть на змеином троне? М, -м, м Это было прямо в верхней части растущего списка вещей, о которых Алекс не хотелось думать. Наряду с запахом горелой плоти в гостинице. То, как кровь хлынула из дыры в животе этого стражника. Звук, который издал Марциан, когда волчьи челюсти сомкнулись вокруг его головы. Подул холодный ветер, и Алекс обхватила себя руками. Она скучала по герцогу Михаэлю. Она едва знала этого человека, а он был ее лучшим другом. Он заставил ее почувствовать, что она, возможно, не кусок дерьма. Или «не всегда кусок дерьма». А это уже было приятной мыслью. Даже если ошибочной. «Может, тебе стоит вернуться к остальным?» Сказала солнышко. Алекс встала, вытирая глаза, притворяясь, что туда попала соринка. «Я тебя раздражаю». «Нет», — думала, я раздражаю. Солнышко отломило кусок хлеба и протянуло ей. «Останься». «Спасибо». Алекс взяла хлеб и снова опустилась на пень. «Вигга и барон только и делают, что ссорятся». «Типично для них». А баптисты и Бальтазар пытаются перещеголять друг друга, пока Якоб хмурится в темноте. «Якоб хороший человек». «Да ладно». «Я знаю в основном ужасных людей, так что, возможно, я плохой судья, но я думаю, якобы умер бы за тебя, если бы смог». Это не помогло Алекс почувствовать себя лучше. «Я надеюсь, больше никому не придется умирать в этом путешествии», сказала она, а затем добавила шепотом. «Особенно мне. Надежда не повредит, но и не поможет». Солнышко вместо ответа подняла белые брови и откусила еще маленький кусочек сыра странно-обычными зубами с заметной щелью. «Лагерь в любом случае почти пуст», — сказала Алекс. «Все отправились на вечернюю молитву в какой-то монастырь. Говорят, это самое святое место в Романье. У них на большой доске снаружи вывешен список всех чудес, которые там произошли. Что-нибудь пикантное?» Алекс пожала плечами. Не могу сказать. Не читаю. Но я умею считать, и их много. У них там, по-видимому, есть нога святого Варфоломея. Та нога, с которой он впервые вошел в святой город. Его вроде как объявили еретиком, но он вернулся к благодати спасителя. Так что надежда есть для всех, по-видимому. Даже для эльфов? Ну, нет, наверное, не для них. Брат Диас говорит, у эльфов нет души, так что церковь на самом деле не любит эльфов. «По моему опыту». «И по моему тоже», — сказала солнышко. «Не захотела ее увидеть?» «Что?» «Ногу?» — Алекс пожала плечами. «Я полагаю, одна нога мертвеца очень похожа на другую. И нужно заплатить. Просто чтобы посмотреть. За дополнительную плату можно потрогать раку, а за еще большую можно напиться из какого-нибудь святого источника, вырвавшегося из-под земли, которой коснулась нога». Гладкий лоб солнышка слегка сморщился. «Платить за питье воды, в которой была нога мертвеца? Еще дадут специальную нашивку и разрешат носить». «Зачем?» Алекс снова пожала плечами. «Показать, что ты святее среднего, думаю? Напиши имя какого-нибудь святого, и паломники заплатят за все, что угодно. Черт возьми, это будет преступление, если ты проникнешь внутрь...» Заполучи хорошую реликвию с подписью папских инспекторов, и клиенты начнут швырять в тебя деньгами. «Тебе бы понравилось?» Алекс снова пожала плечами. «Думаю, могут бросать чем и похуже». Наступила тишина. Проухала сова. Вдали в ночи раздавался гомон лагеря. Снова подул ветер и затряс листву. «Тебе не становится одиноко?» спросила Алекс. «Здесь, самой по себе». Солнышко посмотрело на небо. В разрыв в облаках, где показывались звезды. «С чего бы? Я не очень люблю людей, и они, конечно, не очень любят меня, но они мне как бы нужны. По кому мне тосковать?» Алекс подумала об их группе. Чопорный монах, напыщенный маг, придирчивый вампир, задумчивый рыцарь, татуированная женщина, которая в любой момент может устроить бойню. На полпути вниз по списку торчали ее уши. «Я? А ты здесь?» Алекс поежилась внутри своей подобнической рясы, не теплой и неудобной. Но она ежилась внутри вещей похуже. «Я так рада, что мы поговорили», — сказала она.